Неверов молчал чуть дольше, чем допускали приличия и правила субординации. Уж это-то он мог себе позволить в сложившейся ситуации. Только когда едва заметный тик, весьма похожий на улыбку или гримасу, слегка исказил бесстрастное лицо полковника, он, наконец, нарушил молчание. Тем не менее, мне понадобится поддержка. Любая мыслимая поддержка будет тебе оказана. Ты даже сможешь в случае крайней необходимости воспользоваться своей белой картой, Четыре корабля класса перехватчик будут баражировать район Центавра во время твоего отпуска. Я распоряжусь, чтобы они держались подальше от места исчезновений, но они будут достаточно близко, чтобы в случае необходимости прийти на помощь. Это уже было кое-что. Белая карта давала неверову право взять под свое временное командование любое военное или гражданское судно Федерации. При всей своей интуиции я не могу гарантировать успешное завершение операции. Из десяти кораблей, проходящих через район Центавра, исчезает только один. Ты уж постарайся, голубчик. Иначе при такой поддержке твой отпуск... Ну, ты сам все понимаешь. В этом случае тебе еще долго придется носить нашивки Эль-Капитана. Теперь сказано было почти все. Официальная часть беседы завершилась, и он позволил себе несколько расслабиться. В конце концов, они знали друг друга не первый год. И уйти сейчас, ничего не сказав на прощание, — Казалось, не невежливым. Словно прочитав его мысли, Саркисян невесело усмехнулся. «Не знаешь, как от меня отделаться? Ладно уж, иди». Сейчас, после того, как были сказаны последние напутственные слова, эль-капитаном вдруг овладели сомнения. «Я могу не угадать рейса. На карту поставлено слишком много. Я могу ошибиться». «Кто угодно, только не ты». И все же на вашем месте я бы подстраховался, отправив агентов на все ближайшие рейсы в этот район. Когда-нибудь ты, может быть, окажешься на моем месте. А пока тебе, возможно, станет спокойнее, если я скажу, что это уже сделано. Однако выбор твоего рейса по-прежнему остается за тобой. Если понадобится, я произведу все необходимые перестановки. Спустя неделю Неверов сидел за угловым столиком... возле самого бара в кают-компании пассажирского звездолета «Севастополь». Это был его первый отпуск за два года службы. Хотя отпуском полученное задание можно было назвать с большой натяжкой, тем не менее обстановка на борту пассажирского звездолета разительно отличалась от казарменной жизни на Ригосской базе, где он провел последние три года своей службы, за исключением периодов его непосредственного участия в самых различных операциях безопасников. В гражданской одежде Неверов чувствовал себя неуютно. Пиджак казался ему мешковатым и в то же время тесным. Узконосые ботинки неприятно сдавливали пальцы ног, рука тое дело тянулась привычным жестом к несуществующей портупее. Но все эти мелкие неудобства стоило вынести. Не такая уж большая плата за то, чтобы на тебя не пялили глаз и не шарахались в сторону, заметив меч, скрещенный с ракетой на нагрудном знаке. Гражданская одежда... да и большая часть легенды были его собственным изобретением. Севастополь шел от рангона через третью центавра крамиде. На этой планете располагались самые дорогие и модные курорты федерации. За годы службы на всем готовом универова скопилась порядочная сумма и не было нужды экономить на мелочах. Кроме того, он ощущал настоятельную потребность хотя бы временно, до тех пор пока позволяли обстоятельства почувствовать себя в самом настоящем отпуске. прочувствовать и даже посмаковать те многочисленные радости отпускного вояжа, который должен был испытывать созданный его воображением Симптон, преуспевающий менеджер торговой фирмы Браун Клод. Каюту он взял в первом классе и даже решил не пользоваться служебной расчетной карточкой, хотя и потерял при оплате билета наличными почти 15% от его стоимости. Зато сохранил полную анонимность. В этом, собственно, не было особого резона. Если Севастополю не суждено долететь до места назначения, это произойдет независимо от того, кто окажется на его борту. Слишком серьезное это дело пропажа звездолета, чтобы на нее могла повлиять личность какого-то капитана Неверова. Но чужое имя и гражданская одежда, кроме чувства полной раскованности, давали ему еще и дополнительное, хотя и несколько иллюзорное ощущение безопасности. У сотрудников корпуса во внешнем мире было немало врагов. А такие планеты, как Рамида, привлекали к себе множество всякого сброда. Вообще-то Неверов любил свою работу и втайне гордился службой в частях вот уже второе столетие сохранявших мир во всех внешних колониях Земной Федерации. Но форма ко многому обязывала и заставила бы его держаться в постоянном напряжении. А он сейчас хотел только покоя и тех многочисленных радостей, которые мог позволить себе человек его возраста не слишком стесненный в средствах. В конце концов, если его хваленая интуиция не подведет и на этот раз, и Севастополю действительно суждено исчезнуть в неведомых просторах космоса, тем более следовало оставшееся до этого события время проводить со вкусом, наслаждаясь жизнью.